«Надо ли защищаться от чужих мыслей?» «Джерри. В самом начале для меня представлял трудность вопрос. Как нам защититься от тех, кто думает иначе, чем мы? Иначе до такой степени, что они каким-то образом, так сказать, вторгаются в наше пространство?» «Абрахам. Очень хорошо». Поэтому мы и говорим, что вы должны понять закон притяжения и науку сознательного творения, прежде чем сможете понять и принять искусство разрешения. Естественно, если вы не понимаете, как что-то притягивается к вам, то боитесь этого. Если вы не понимаете, что другие не могут прийти в вашу жизнь, пока вы не пригласите их своими мыслями, то, конечно, вас будут беспокоить их действия. Но если вы понимаете, что в вашу жизнь приходит только то, что вы пригласили, эмоциональными мыслями и сильным ожиданием, то вы ничего не получите, не достигнув этого хрупкого созидательного равновесия. Когда вы поймете могущественные законы Вселенной, вам больше не нужны будут стены, баррикады, армии, войны и тюрьмы. Вы поймете, что вы можете создавать свой мир таким, каким хотите его видеть, пока другие создают свои миры по своему выбору. Но их выбор для вас не опасен. Без этого знания вы не можете наслаждаться полной свободой. В этом физическом мире есть явления, с которыми вы находитесь в абсолютной гармонии, есть те, с которыми вы в полной дисгармонии, а также различные промежуточные стадии. Но вы пришли сюда не для того, чтобы уничтожать или ограничивать то, с чем не согласны, потому что все это постоянно меняется. Напротив, вы пришли сюда, чтобы минута за минутой, шаг за шагом, день за днем и год за годом определять, чего вы хотите, и использовать силу мысли, чтобы концентрироваться на этом и позволить энергии закона притяжения притянуть это к вам. «Мы неуязвимы для чужих поступков. Многие не готовы разрешить чужие действия, потому что не понимают действия притяжения и ошибочно полагают, что нежелательные ситуации могут просочиться или прийти в их жизнь». Живя жизнью, которой они не хотят, или видя это у других, они предполагают, что поскольку никто сознательно не выбрал бы негативные ситуации, угроза реальна. Они боятся, что если позволить другим так себя вести, это захватит и их жизнь. Не понимая притяжения, они защищаются и чувствуют себя уязвимыми, поэтому возводят стены и собирают армии, но все бесполезно. Сопротивляясь нежелательному, они лишь притягивают его все сильнее. Мы говорим это не за тем, чтобы вы полностью лишили свой мир противоречий, потому что именно противоречия, которые вам хотелось бы устранить, ведут к развитию всего сущего. Мы говорим все это потому, что мы понимаем, вы можете жить в радости среди существующего разнообразия. Мы говорим это, чтобы помочь вам отыскать личную свободу, которую вы сможете ощутить, только поняв и начав использовать законы Вселенной. Пока вы не поймете и не научитесь применять первые два закона, вы не сможете понять или использовать искусство разрешения, потому что не захотите разрешать другим людям, пока не поймете, что их действия и слова не обязательно касаются вас». Из глубин вашего существа идет очень мощное чувство, которое в силу желания сохранить собственное «я» не дает вам суметь или захотеть разрешать что-либо, что угрожает этому. Законы, которые мы предлагаем вам, вечны, что означает, что они есть всегда». Эти законы универсальны, то есть они повсюду. Они абсолютны, неважно, знаете ли вы о них или нет, принимаете вы их существование или нет, и они влияют на вашу жизнь. Знаете ли вы об этом или нет?